Где деньги, Зин? Пришло время понять, насколько важны в финансах организации и институты. Они собирают с людей деньги и инвестируют от их имени. Они куда важнее, чем всякие советники по одной простой причине – подавляющее большинство денег в мире управляется организациями. Если у самого богатого народа мира – американцев – вычесть из стоимости домов долги за эти дома, то есть невыплаченные ипотеки, средний американец владеет лишь половиной своего дома обнаружится, что самый большой их актив – это пенсионные портфели. Потом идут паевые фонды, имущество, страховки, акции и облигации на руках и так далее. Короче говоря, выясняется, что на финансовых рынках институциональные инвесторы доминируют полностью. Понятно, есть малый бизнес, и вот по половине дома у каждого, но домом особо не поуправляешь. Выходит, что амеры живут в стране, управляемой профессиональными инвесторами. А это, в свою очередь, означает, что мы живем в мире, управляемом профессиональными инвесторами. В главе о долгах я рассказывал о банковских конгломератах, которые своими циклопическими кредитами заарканили международные корпорации. Это тоже, естественно, институциональные инвесторы, хотя управляются они вполне конкретными людьми.